Глава 12 Битва титанов. Почему дракон-борец должен знать, как сварить три эффективных зелья от тошноты? Алекс пытался найти ответ на вопрос, но ответа не было. Зачем дракону-борцу зелья от тошноты? Кавалеристка вошла в класс, нежно прижимая к груди журнал успеваемости. За ней дробно семенили два трети курсника, балансируя огромными коробами с ингредиентами. От короба вшел резкий аптекарский запах, травянистый, приторный, горький. Добрый день, господа студенты. Тяжело поднявшись на подиум, кавалеристка хлопнула на трибуну журнал и пристально оглядела класс. Кто сегодня дежурный? аройо Доложите, что было задано, госпожа Оройо. Поторопитесь, пожалуйста, у нас сегодня много работы. В начале урока проведем короткую самостоятельную, потом знакомство с новым материалом. А в конце — практическая работа. Тема у нас сегодня важная. Попрошу всех сосредоточиться. Кристина, встав, подняла с партой тетрадь и начала зачитывать список заданий. И Алекс наконец-то понял, зачем борцам зелье от тошноты. Ну, на такой вот как раз грёбаный случай. Только лекцию проводить нужно на первом курсе. Сначала зелье от тошноты, потом кингдон-куч, а не в обратном порядке. Благодарю. Милостивым кивком кавалеристка разрешила Кристине сесть. Сейчас я раздам всем опросные листы. Ответы пишите короткие, по существу. Предложение 3-4, не больше. Кавалеристка энергичным шагом двинулась вдоль рядов, опуская перед каждым аккуратный исписанный листочек. Алекс взял свой и оценил масштабы проблемы. «Десять вопросов». «Десять, твою мать, вопросов» и не лень ей было писать. С другой стороны, о чем еще может заняться вечером одинокая тетка за сорок? Если не можешь поиметь мужика, поимей в мозге учеников. Какое-никакое развлечение? И все-таки, зачем дракону-борцам варить зелье от тошноты? Его же можно просто купить, а потом раздавать всем на входе в класс. Как в больнице. Первый столик с зельями, второй с чистой водой. Проходит студент в класс, берет стакан с первого столика, потом со второго и садится за парту. Ну или еще проще — поступки Брэнди на входе всем выдавать. Хотя нет, не годится. Уроки по анатомии и целительству каждый день. Так же и спится недолго. Карингтон, над чем вы задумались? Грозная тень закрыла падающий из окна свет. У вас затруднения? Никак нет. Про жены распрямился Алекс — по-армейски вытягивая вдоль бёдер руки. «Кавалеристка любила этот цирк, а довольная кавалеристка — это сговорчивая кавалеристка». «Никаких затруднений, просто обдумываю формулировку». «Это хорошо. Обдумывайте. Великодушно разрешила кавалеристка. Но поторопитесь, у вас остаётся чуть больше пяти минут». «Ну да, остаётся чуть больше пяти, потому что три минуты ты мне мозги чайной ложечкой помешивала». Алекс опустился на стул и снова взялся за перо. «Назовите причины внезапного носового кровотечения». Ну, это просто. Перегрев, высокое кровяное давление, заболевание, острые и хронические, перенапряжение и стероидность. Алекс хотел было добавить травму, но вовремя остановился. Если дать человеку в морду... Кровь пойдет не внезапно, а закономерно. Можно сказать, запланировано. Кавалеристка любила вопросы с подвохом. Растительные и минеральные средства от головной боли. Ивовая кора, мята, зверобой, ромашка, гематит на виски. Для тех, кто страдает хроническими мигренями, рекомендованы для постоянного ношения серьги с гематитом. Назовите все мышцы бедра. Глютеус максимус. Старательно вывел Алекс. Примечание автора. «Глютеус максимус» — большая ягодичная мышца, то бишь жопа. Конец примечания. Потом зачеркнул, но так, чтобы написанное легко читалось из-под прозрачной штриховки, и продолжил унылое. «Мускулус сарториус», «Мускулус квадрицепс феморис». Закончив, Алекс оглядел класс. Гулабра еще писал, покрывая мелким круглым почерком уже второй лист. Рамджи был единственным, кто мог конкурировать с Алексом в оценках. Если бы Алекса волновали успехи парня, который приехал из малярийной примитивной дыры, а потом в эту же дыру и уедет. Падди мечтательно таращился в окно, небрежно сдвинув в сторону свой криво оборванный огрызок. На первые три вопроса ответы были написаны, а дальше простиралось девственно-белое поле, нетронутое даже каплей чернил. Падди был верным адептом концепции «не грана усилия сверхнеобходимого», а три ответа из десяти — это крохотное по нижнему уровню — троечка. Интересно, а на драконов Падди также охотиться собирается? Хвост поцарапал и достаточно? Можно идти отдыхать? Алекс повернул голову. Сэнди, закончив писать, аккуратно положил перо на подставку. Сейчас он перечитывал ответы, чему-то согласно кивая. «Вы уже закончили?» Кавалеристка склонилась над ним, сияя приторно-ласковой улыбкой. «Дайте-ка посмотреть». «Отлично. Да, да, замечательно. Совершенно верно. Отлично. Великолепная работа, господин Уиллер. Вас ждет большое будущее». «Ну да, очень большое». «Отсюда и до аптеки. Куда Сэнди возьмут младшим помощником? Потому что для должности старшего помощника нужна квалификация фитолога-фармаколога, а Сэнди у нас, видите ли, дракона борец О чем вообще думает этот кретин? Как он планирует работу искать? Господи, ну нельзя же быть таким простофилий. Сдавайте работы. Кавалеристка пошла по рядам, собирая из протянутых рук листы». Время вышло. Откладывайте перья и сдавайте работы. Алекс сунул свою самостоятельную в общую стопку и прикрыл глаза. Сейчас лекция, потом возня с колбами и тигелями, потом задание Ещё час тошноты. А потом длинные перемены, можно будет сбегать на кухню, полыбаться Молли, отвесить ей парочку комплиментов и получить сандвич с пикулями и говядиной. А если повезёт, то и печенье. Вчера... По двору шлейфом тянулся ванильно-сливочный аромат, вызывая неконтролируемое слюноотделение. Если Вильсон не успел все сожрать, может быть, Молли поделится остатками. Хлопнула дверь. «Добрый день», — произнес очень знакомый голос. Голос, который именно тут и именно сейчас никак не мог прозвучать. Вздрогнув, Алекс открыл глаза. У двери стояла Деверли, в тёмно-синем, свободного покроя пиджаке и в восхитительно узких кожаных штанах. «Кавалеристка оскорблённо поджала губы. У нас сейчас урок». Её голосом можно было заморозить вулкан, но Деверли даже бровью не повела. «Да, простите, я займу всего пару минут». «У меня урок». «Ну да, я именно поэтому и зашла». Обезоруживающе улыбнулась Деверли. Хочу, чтобы все заинтересованные лица присутствовали при объявлении. Завтра, в девять часов утра, жду ударную группу у входа в гимнастический зал. У нас будет пробежка. Предупреждая возможные вопросы, да, это обязательно. Нет, пропускать нельзя. Да, бегать будут все члены группы, независимо от функции. Вас, господин Уиллер, это тоже касается». Сэнди застыл, вцепившись пальцами в парту в глазах у него плескался ужас, загнанный в угол мыши. «Боюсь, занятия бегом провести не получится». кавалеристка вибрировала от возмущения, и эти вибрации проникали в голос, придавая ему опасную ломкость. «Завтра в девять у нас факультативные занятия по фитологии». «Да, я знаю» факультативные, то есть занятия с вольным посещением. При наличии нескольких факультативов в одно и то же время студенты выбирают те, которые сочтут необходимыми для углубления квалификации. Деверли без запинки процитировала кодекс академии. «Навыки целителя для дракона борца необходимы. Воинственно выпятил обширную грудь кавалеристка. Представьте, в бою вы получили раны, но целиителя рядом нет помощи ждать ниоткуда. Что вы будете делать? Воспользуюсь средствами из походной аптечки. Там есть все необходимое для стандартных боевых травм. Но если вы будете слишком медленным или, запыхавшись, собьетесь при произнесении заклинания, вам понадобится не целитель, а грибовщик. Но сначала команда уборщиков с метлами, чтобы ваши бренные остатки в джутовые мешки сгрести. Ласково улыбнулась Деверли. Поэтому жду всех в девять часов у входа в гимнастический зал. «Всем, кто ранее не уделял должного внимания физическим нагрузкам, советую за завтраком ограничиться чашечкой кофе, чтобы вы этот завтрак по парковым дорожкам не расплескали. Благодарю вас за потраченное время». Развернувшись к кавалеристке, Деверли коротко кивнула. То ли поклонилась, то ли разрешила продолжить лекцию. «Всего хорошего». Дверь закрылась. В классе воцарилась гробовая тишина. «Кавалеристка. Открыла журнал. Закрыла. Взяла мелок. Положила. Открыла коробку с ингредиентами и закрыла». «Вы...» Она глубоко со свистом вздохнула, сцепила в замок унизанные кольцами пальцы. «Вы... Вы взрослые люди и должны понимать, какие предметы по-настоящему важны». Я не могу запретить вам всякий там бег, мазицирование, бальные танцы. Но вы должны понимать. Неожиданно взвизгнула кавалеристка. И делать выводы. Надеюсь, завтра вы все будете присутствовать на занятиях. Мы будем разбирать важные вопросы. Они обязательно будут в экзаменационных билетах. Если вы хотите получить высокий выпускной балл, надеюсь, вы сделаете правильный выбор. Уже сделали радостно выкрикнул с места Падди. «Парни, у кого есть запасные штаны? Не могу же я в форменных брюках бегать!» «А твои где?» — заинтересовался Элвин. «А мои треснули. По шву. Вот тут!» Падди многозначительно указал под парту. «Где тесно там рвется?» «Тихо!» — оглушительно взвизгнула кавалеристка и грохнула журналом «О стол».